Но добежав до него, Нея тяжело вздохнула. У бедняги не доставало половины лица, он явно был мертв. Скорее всего, он получил прямое попадание от пожирателя камней. Его мозги вытекали наружу, а остекленевший взгляд оставшегося глаза был направлен в никуда. Подобная судьба, вероятно, скоро ждала и Нею. Она присмотрелась и обнаружила еще несколько подобных трупов. Ее обычно чуткий нос наконец-то уловил тягучий запах выпущенных наружу внутренностей. Хотя, скорее всего, дело не в носе, а в разуме, только сейчас осознавшим ситуацию. Почувствовав, как овсяная каша поднимается в горле, Нея всей своей волей заставила себя проглотить ее обратно. Жав зубы, Нея переложила стрелы из колчана безымянного лучника в свой. Пополнение своего колчана воспринималось почти как восполнение боевого духа. «Я все еще могу сражаться», «И есть еще много, чего я могу сделать». Закончив перекладывать стрелы, она сложила руки лучника и закрыла его оставшийся глаз. У нее не было свободного времени на это, но она не смогла удержаться. «Я буду сражаться и ради тебя, до самого конца». Повернувшись и встав, Нея больше не бармотала себе под нос. Ее дух поднялся на такие вершины, которых никогда не достигал, и все пять ее чувств обострились как никогда». Она чувствовала себя продолжением лука в своей руке. Вершина стены была погружена в хаотичный ближний бой. С умением Минеи казалось, что поразить Джаджана, до сих пор державшего голову паладина, было невозможно, учитывая, сколько между ними было ополченцев и врагов. Однако у меня есть наручи и последний выстрел звезды, данный мне его величеством. Я смогу сделать это. Наполненная этой сильной уверенностью, Она выпустила стрелу. К моменту, когда Джаджан услышал свист рассекаемого воздуха, было уже слишком поздно. Стрела пробила ему голову, и Джаджан безвольно упал на землю. После чего Нея триумфально выкрикнула. «Джаджан из племени Лагон пал от руки Неи Барахи!» Пусть она и выкрикнула эти слова, ей не ответили волной радостных выкриков. Но этого и стоило ожидать. Радостным вскриком нет места в смертельной битве. Поняв это... Нея слегка покраснела, но ей удалось произвести впечатление и потрясти полулюдей. Она почувствовала, что давление, оказываемое на людей, начало ослабевать. Они все еще не проиграли. Нея снова достала стрелу и повернулась, выискивая подходящего получеловека и выпуская в него стрелу. Получив ее в голову, тот свалился со стены. Рука Неи потянулась за следующей стрелой. Она делала это так свободно, Как будто у нее за плечами были годы практики. Стала ли она в этот момент таким же мастером стрельбы из лука, как ее отец? В течение этой битвы мастерство Неи с луком быстро улучшалось. Так ей удалось свалить Джаджана. Пусть он и был ранен в битве с паладином. В хаосе битвы Неи выискивало себе новую жертву. «Почему они не атакуют меня? Я же лучница!» Ответ пришел вместе с прямым попаданием стрелы, в череп следующего получеловека. Не приближайтесь к этому человеку, на ней броня великого короля. Великого короля? Великого короля База? Броня великого короля База! Чуткие уши Неи улавливали ропот полулюдей. В этом нет никаких сомнений. Это броня база. Только не говорите мне, что именно этот человек сразил. А, так вот оно что. Когда король-заклинатель говорил, что эта броня защитит меня, он говорил не об ее свойствах, а о репутации убийцы База. Имя великого короля База было широко известно среди сил полулюдей, поэтому полулюди, взобравшиеся на стену, были под ложным впечатлением, что сражаются с воином, сразившим База. И то, что Нея убила получеловека-вожака с одного выстрела, лишь добавило этому обману правдоподобности» поэтому они отказывались идти против нее, хотя знали, что Нея лучница. Он и это принял во внимание. Меньшего и не ожидалось от короля заклинателя. По всей вероятности, немногие полулюди будут преследовать ее сейчас, даже если она попытается сбежать. Они, вероятно, будут уделять приоритетное внимание удержанию своих позиций, а не преследованию сильного врага, даже если они совершают ошибку. Поэтому жизнь Неи, вероятно, не была в большой опасности. Совет короля заклинателя, бежать к восточным воротам, внезапно дошел до ее ума. Но все же она не думала, что сможет так поступить. Нея выпустила еще одну стрелу и убила еще одного получеловека. О, этот... снова этот пронзающий взгляд. Взгляд? Ну, я смотрю на них и что? Это глаза того, кто убивает. Как будто это его истинная природа, а это... Это человеческая свинья, в ней что-то неправильное. Возможно, взгляд... Посмотрите на этот лук, такой великолепный, это все не только ее навыки. Хе-хе-хе. Безумный лучник. Что? Что это за имя такое? Ты знаешь этого человека? Нет-нет-нет-нет, это прозвище этого человека. Спокойно. «Я когда-то слышал, что есть человек-лучник с дьявольским лицом и взглядом и с удивительными навыками. Может быть, это она?» «Это был мой отец, а не я». «Это Безумная Лучница. Лучница, которая убила Базза». По какой-то причине прозвище «Безумная Лучница» распространилось в рядах полулюдей как волна. Они уже все решили. У ней больше не было возможности поправить их. Когда Нэя перестала стрелять, ополченцы сдвинулись к ней». «Всем держать позицию! Не позволяйте полулюдям дойти до девушки!» «Ох, сформировать ряды! Вспомните о свои тренировки! Двигаемся вперед!» Около двадцати ополченцев планировали использовать себя в качестве щита для нее. «Просто убейте этих... ублюдков ради нас! Мы защитим тебя!» «Поняла». Звук лопающих крыльев донесся со стороны вражеского лагеря. Нея повернулась и направила стрелу на источник звука. Ее глаза увидели крылатых полулюдей, поднимающихся из вражеских построений, их было очень много, хотя казалось, что перелететь за стены должно было быть их целью, некоторые из них помчались на Нею. Она сделала вдох и натянула тетиву, и тут ее разум будто вошел в некий транс, она уже даже не пыталась целиться, мир вокруг нее будто стал безмолвным, чисто белым, где все видимое вокруг – это ее враги. Нея спокойно пускала стрелу за стрелой в каждого из них, в этот миг её скорость стала нечеловеческой, а точность практически механической. После расстрела крылатых полулюдей и их падения, Нея слегка выдухнула. Состояние такой гиперфоксировки прошло, и она вновь стала слышать звуки и нормально видеть. И вдруг со стороны она мельком что-то заметила. Она хотела увернуться, но поток боли прошёл по её левой руке. Её рука была разорвана отчасти когтями армата. а Несмотря на крик боли, Ней все еще заставила себя вытащить еще одну стрелу, но затем она подумала, что возможно не сможет должным образом натянуть тетиву, в таком случае предпочтительнее использовать меч. Ее нерешительность стала огромной слабостью, и дико выглядящий армат поднял руку, готовясь нанести следующий удар в лицо. Она хотела отступить, но ее противник был превосходным бойцом и сумел быстро сократить расстояние до нее, поэтому она не могла уклониться. Сильная боль заполнила ее лицо. Хотя ей удалось повернуть голову и таким образом избежать того, чтобы ей вырвали глаза, когти рассекли левую щеку и открыли рану, позволяющую видеть внутреннюю часть рта. Свежая кровь наполнила ее рот, и металлический привкус распространился по языку. Кроме того, она чувствовала, как теплая кровь сочится из щеки, стекая по шее и груди. У нее не было времени, чтобы достать свой меч, и поэтому она ударила луком в лицо Армата. Армат, вероятно, не ожидал, что она попытается ударить его луком, поэтому попытался отступить, чтобы избежать атаки. Она не могла нормально двигать левой рукой, чтобы использовать лук, поэтому правой рукой выхватила меч. Нея ударила клинком, как будто вливая в него свою жизнь. Армат немедленно контратаковал острыми как бритва когтями, но ополченцы поблизости ранили его ноги, и его удар отклонился. Коготь прошел мимо ее уха на полдюйма, но при этом ее стальной клинок погрузился армату прямо в горло. Она взглянула вниз на армата, рухнувшего замертво, а затем осмотрела ситуацию. Сосредоточившись на выстрелах, Нея не заметила, что прикрывающих ее ополченцев почти всех убили. Полулюди практически приперли к стене Нею и ее последнюю пятерку защитников. Ближайшее подкрепление сражалось на другой стороне стены с полулюдьми, им было бы затруднительно помочь ей здесь. Честно говоря, они, похоже, увязли в ближнем бою, поэтому никак не могли прямо сейчас прийти ей на помощь. Там, где стояла Нея, было более 30 полулюдей, а на ее стороне было всего лишь 5 человек. Нея взглянула на полулюдей, и они немного попятились, ослабив давление на них. «Мои извинения, Бараха-сан». Ополченцы, которые были прижаты к стене, образовали собой щит перед Неей. Мы не позволим этим ублюдкам пройти мимо нас, даже если это последнее, что мы сделаем».